Для них это стало чем-то вроде обеда. Большинство путешественников либо страдали от похмелья, либо грустили, поэтому во время завтрака никто из них не запасся сандвичами. «Надеюсь, они придут в себя к тому времени, когда пора будет отправляться на вечеринку к Гаральди. с неодобрением сказал Лэдди, обращаясь к Кэти и Френ. В этот момент мимо проходил Лу. «Боже всемилостивый!»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 — Главное из них заключается в том, что ты не слышала мою лекцию. Лицо сеньоры осветилось, и она сунула руку в свою объемистую сумку. — Еще как слышала! — сказала она, продемонстрировав диктофон. — Посмотри, какой подарок сделала мне Констанс. Я прослушала всю твою лекцию, от первого до последнего слова. Она была великолепна.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 Пробормотала Лиззи Даффи, отвешивая элегантный поклон швейцару, который впустил их в ворота и повел вверх по ступеням. — Не позорься, Лиззи! Билл Берк не находил себе места от волнения. Он так и не придумал ни одной умной фразы.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 Но сейчас уже все в порядке. Честно говоря, именно я положила этому конец. Я лично. Глаза Фиона горели от возбуждения и выпитой Марсалы. Дио мио! Боже мой! От волнения сеньора Гаральди прижал ладонь к горлу. И такое творится в добропорядочной католической Ирландии. Именно из-за ее попытки самоубийства я с ней познакомилась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 Сыпались нескончаемым дождем, а затем группа из Маунтенвью вывалилась обратно на улицы Вечного Города. Шел уже двенадцатый час ночи, но толпы туристов только начинали свои «пасседжата» прогулки. Возвращаться в гостиницу никому не хотелось. Слишком сильно все были возбуждены. «А я пойду в отель».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 из их общего номера, а сеньора не могла поступить так с Констанс. Они смотрели друг на друга. — сера сеньор буэнасера! начала сеньора. — Че он пикколо проблема. Есть одна маленькая проблема. Проблема решилась мгновенно. — Сеньор Буэносера, —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 Приедут, чтобы осмотреть городок и выяснить, что можно сделать, чтобы привлечь в него, а следовательно и в гостиницу, туристов из Ирландии. По настоянию сеньоры Эйден позвонил домой. Разговор с Нелл оказался проще и занял меньше времени, чем он ожидал. — Я должна тебе кое-что сказать, — сухо проговорила Нелл. — Ты хочешь сообщить мне, что после моего возвращения мы продадим дом и поделим деньги пополам?